«Нет, немного», — сказал священник, и брошенный им искоса взгляд не понравился Сомсу. «Я помню двоих. А вот...» — и палец его опустился на карту. «Мне так и казалось, что имя знакомое, оно запоминается. Смотрите, на этом участке у самого моря пометка. Большой форсайт. Снова что-то дрогнуло в Сомсе. Какого размера участок? 24 акра. Вот тут, я помню, были развалины дома. Камни взяли во время войны на устройство тира. Большой форсайт, подумайте, как интересно. Мне было бы интереснее, если бы камни остались на месте», — сказал Сомс. «Там есть отметка. Старый крест. А об него всегда скотина чешется. У самой изгороди на...» Правой стороне аврага. Туда можно подъехать на машине. О, да. В объезд аврага. Желаете, я проеду с вами? Нет, благодарю, сказал Сомс. Обследовать свои корни при свидетелях. Это ему не улыбалось. Но если вы будете так добры, что пороетесь пока в записях, я бы заехал после завтрака узнать результаты.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 имени Джолион. Они, по-видимому, питали особую слабость. «Я сейчас же возьмусь за дело. Это займет несколько часов. Сколько вы полагаете за труд?» «Пять гиней. рискнул Сомс. «О, это щедро. Я очень тщательно просмотрю записи. Теперь пойдемте, я объясню вам, как проехать». Он пошел вперед, и Сомса кольнуло. Джентльмен, а брюки сзади лоснятся. Поедете этой дорогой до разветвления, свернете влево, мимо почты, и дальше, в объезд оврага, все время забирая влево, увидите ферму Верхний Луг. Дальше до спуска. На правой руке есть ворота. Войдите и окажетесь на верхнем конце того поля. Впереди увидите море.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 держа на готове зонт, чтобы тыкать им в спину Ригза, если тот по привычке свернет не в ту сторону.